везет же мне на братьев», — подумала я, стараясь уловить внешнее сходство. Матушка природы здесь явно не дотянула. Передо мной сидели совершенно разные люди, хотя и близкие друг другу по возрасту. «Что сравниваешь? Не похоже?» — усмехнулся Толик. «Не грамма». «Все так говорят. Может, мамаша с кем-то согрешила?» «Я неудачник. Вернее, обычный парень, без особых запросов и амбиций, которому многого не надо».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 Я опустила глаза, повертела в руках маленькую серебряную ложечку, которая размешивала сахар, и грустно произнесла. «Пока мы не виделись, я чуть было не вышла замуж». «Надо же, как это тебя угораздило? Ведь всего-то три дня прошло». «Женить бы дело нехитрое. Для нее подойдет любой срок». «И что же произошло с твоим избранником?» «Вчера он погиб. Его убили. Я чудом осталась жива». В комнате стоит букет, и он спас мою жизнь. Пуля застряла в цветах. Тогда на моего брата можешь не рассчитывать. Я усек, что тебе нравятся такие мужчины, как он, но прошу тебя, не втягивай его в свои игры», — серьезно сказал Толик. «Я уже ни на кого не рассчитываю. Я уже рассказывала тебе, что со мной произошло, но ты не захотел вникнуть в мои проблемы и хоть немного помочь». «Вот что, Толик, мне нужно немного пожить здесь. Все равно дом пустует». Домой я пока возвращаться не могу. Сколько времени ты собралась здесь жить? Не знаю. Может, один день, а может, неделю. Мне нужно отсидеться. Ладно, живи. А ты уверена, что за тобой нет хвоста? Вдруг тебя вычислят? Уверена. Люди, которых я опасаюсь, сами находятся в бегах. Как только их найдут, я могу вернуться домой. Саня, внимательно слушавший наш разговор, наконец решил вмешаться. «Лариса, давайте на «ты». «Да, конечно». «У тебя большие проблемы, и тебе нужно спрятаться на какое-то время?» «Да, я попала в такое дерьмо, что теперь и сама не знаю, как выпытаюсь. Свора придурков гоняется за мной с тем, чтобы убить. Только я на тот свет не тороплюсь. Поэтому хотите вы этого или не хотите, но я буду здесь сидеть столько, сколько сочту нужным, и хрен вы меня отсюда выгоните». Я замолчала и залпом выпила свой кофе. Саня засмеялся и посмотрел на Толика. «Толик, где это ты с такой боевой девчонкой познакомился?» «На кладбище», — ухмыльнувшись, ответил тот. «Она хоронила одного из своих возлюбленных?» «Нет, она лежала в могиле нашего деда. Она забралась в могилу точно так же, как в этот дом, и не хотела из нее вылезать». Саня поперхнулся кофе и закашлялся. Толик постучал его по спине и грустно улыбнулся. Я тебе правду сказал. Эта девушка лежала в могиле нашего деда. Именно оттуда я ее извлек. Не обязательно внедряться в такие подробности, наградила я Толика суровым взглядом. Толик закурил. Саня взял в руки чашку и по неосторожности пролил несколько капель на костюм. Я вскочила, намочила тряпку и осторожно протерла его пиджак. Саня ошарашенно смотрела на меня, не в силах произнести ни слова. «Я и в самом деле лежала в могиле вашего деда», — прошептала я. «Меня туда закопали какие-то отморозки. Толик забыл свои часы и вернулся на кладбище. Там он меня не нашел. Раскопал и привез сюда. Вот и вся история». «Ничего себе история», — присвистнул Саня. «А за что тебя закопали?» «Я работала на рынке, торговала юбками».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 Сашка налил мне очередную рюмку коньяка. Надо уверена, что он не обманывал тебя?» «Я и половина не перечислила того, что он мне обещал. Наша свадьба должна была состояться в субботу в золотом зале гостиницы «Интурист», — с упоением продолжила я. «Ты представляешь, какой шикарной была бы наша свадьба? Шикарнее, чем у певцов или политических деятелей. Он хотел купить мне роскошное платье от Версаче и дорогие белоснежные туфли на золотых каблучках». Столы ломились бы от элитных напитков, привезенных спецрейсом из Франции. Мы бы почивали гостей стерлидью шампанским, охотничьими колбасками с грибами, изысканной ветчиной, икрой красной и черной, камчатскими крабами, разнообразными салатами, нежным поросенком, фаршированным фисташками, вкуснейшими сладостями и экзотическими плодами. Мы хотели заказать самый лучший оркестр Москвы, который играл бы несколько часов подряд без перерыва. А всю Тверскую и прилежащие к ней улицы должны были украсить моими портретами с надписью «Я тебя люблю». Мой жених звонил даже на телевидение. Он хотел заказать оператора и заплатить за трансляцию нашей свадьбы в прямом эфире по какому-нибудь частному каналу. «Вот такой у меня был жених», — воскликнула я, залпом выпив коньяк. Таня испуганно смотрел на меня, боясь произнести хотя бы слово. Я и не ожидала другой реакции, и продолжала дальше. Медовый месяц мы хотели провести на Канарах. Мой жених вообще обещал возить отдыхать меня за границу хотя бы раз в две недели. А в будущем мы бы прикупили небольшую виллу в Испании, чтобы ездить туда на выходные. Такая небольшая, чудесная дачка в Испании. У кого-то дачка в Ильинке, у кого-то в Быкове, у кого-то солидный дом на Рублевке. А у нас огромная вилла с бассейном где-нибудь в Коста-Браво. Мой жених хотел преподнести мне ее в качестве свадебного подарка. Он человек занятой, много времени уделял бы базару, Но ведь молодая жена тоже должна чем-то заниматься. Я бы лежала в шезлонге, читала газеты на иностранном языке и следила за газонокосильщиком, подравнивающим травку моей виллы. Устав от жаркого солнца, я бы приезжала в Москву и посещала свой любимый ресторан «Кони-пёс». Что-то я о таком не слышал. Считай, что ты многое потерял. Все посетители этого заведения делятся на лошадников и собачников. Лошадники приходят в коня и пса поиграть на тотализаторе, делая ставки на скакунов. Собачники увлекаются псовыми забегами. И скачки, и забеги транслируются в прямом эфире из Англии. Это такой потрясающий азарт, ты даже не представляешь. Букмекеры делают на этом азарте обалденные деньги, нещадно обдирая обе стороны. Я никогда не делала ставок. Я бывала там со своей подругой, чтобы поиграть на бильярде. Бильярд — это игра, достойная красивой женщины. Взяв кий, можно творить чудеса. Узкая юбка, белоснежная кофта, расстегнутая до опасных пределов.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 Мужчины пьют пиво и уплетают восхитительные отбивные, копченые на дровах яблони, под клюквенным соусом с обжаренными овощами. Мы с Рашидом собирались ходить туда раз в неделю, но теперь уже никуда не пойдем. Я замолчала и, тяжело вздохнув, добавила. Вот такой у меня был жених. Саня положил в рот большой кусок яичницы и, не успев его прожевать, спросил. «Послушай, ты же говорила, что он тебя крышевал на базаре».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 Очень жаль, что ты упускаешь такой шанс. Какой? Ты теряешь такую женщину, как я. Таня замотал головой и пьяно пробурчал себе под нос. Какая ты женщина? Я не нахожу в тебе ничего особенного. Самое обыкновенное, таких полным-полно. Сами липнут, как мухи. На всех не женишься. Ну смотри, считай, что ты многое потерял. Тогда мне придется выйти замуж за твоего брата.